Глава 34 Мы ворвались в светлый холл. Стентнеры не жалели средств на его освещение. «Что это было?» «Кричали вроде бы отсюда», — сказал Морли. «Но пришли мы первые». «Нет, не совсем». «Черт побери! Разрази меня гром!» Чейн опередил нас. Мы не сразу увидели тело. Храбрый победитель драконов и поверженные чудища скрывали его. Чейн лежал на полу, скорчившись в неестественной позе. Вокруг расползалось кровавое пятно. Кровь еще не перестала течь. «Похоже, он свалился с верхнего балкона», — с деловитым бесстрастием констатировал Морли. Попытался приземлиться на ноги, но потерпел неудачу. Мурли посмотрел вверх. «Можно пари держать. Сам он не прыгал и не случайно перевалился через перила. Но я больше не держу пари». «Таких, тысяча против одного, я тоже не держу. Высота была футов 30, но чейну они, наверное, показались тысячею. 30 футов — порядочная высота. Но иногда, если падающий полностью владеет собой, Или ему просто повезет, он может остаться в живых. Чейну не повезло. Я заметил движение на балконе и приготовился вновь увидеть свою загадочную белокурую красавицу. Но это была всего лишь Дженнифер. Она стояла у перил напротив коридора, ведущего к моей комнате, и пораженная, побледневшая, смотрела вниз. Через минуту прямо над нами загремел бас Питерса. «Какого черта?» Перепрыгивая через ступеньки, он побежал вниз. «Побудь с ним», — сказал я Морли. «А я к ней». Я кивнул на Дженнифер. Черный Пит буквально засыпал Морли вопросами, не давая вставить ни слова и не слушая ответов. Я же рысью побежал наверх и опять запыхался. «Мамой клянусь, как только покончу с этим делом...» Каждый день буду тренироваться. Вот посплю эдак с недельку и начну». Теперь щеки у Дженнифер пылали, будто она целую милю мчалась, не останавливаясь. «Где ты был?» — выпалила она. «Я десять минут не могла тебя добудиться». «Чего?» — она вздрогнула и потупилась. «Ты сказал? Я думала, ты хочешь...» «Проклятье! Совсем забыл!» Чертовски повезло, что она не пришла раньше, и вдвойне повезло, что я не дал ей ключ. Но она стояла передо мной такая робкая и стыдливая, такая беспомощная. Легкая ночная сорочка почти не скрывала округлые формы. Меня, наконец, проняло. И как? Просто слюнки потекли. Только бормотание Питерса внизу не давало мне начисто забыть о деле. Какая-то маленькая частичка мозга помнила о нем. Но маленькая, очень маленькая частичка. «Что ты знаешь об этом?» Я указал на Чейна. Дженнифер сделала большие глаза. «Ничего?» «Как то ничего?» «Совсем ничего не видеть и не слышать ты не могла». «Ладно, не сердись». Все еще трепеща, она придвинулась чуть ближе. «О деле, парень, думай, о деле!» Полчаса назад я тихонько вышла из комнаты, прошла по коридору и посмотрела с балкона вниз. Чейн с Питерсом сидели у фонтана. Просто сидели и ждали чего-то. Я не могла спуститься по лестнице незамеченной и поэтому тоже ждала. Я боялась все сильнее, уже готова была отказаться от свидания с тобой, но тут Питерс что-то сказал Чейну и начал подниматься. Чейн повернулся спиной И я поспешила, пока Питерс не обратил на меня внимания прошмыгнуть на четвертый этаж. Наверное, Чейн все-таки заметил меня. Он что-то крикнул, но я быстренько взбежала на четвертый этаж и сразу по коридору к тебе. Чейн тоже поднялся. Я видела, как он прошел к отцу. Я стучалась, но ты не отзывался. А потом тот вопль. Я не знала, что делать, в конец перепугалась и хотела спрятаться в коридоре, в темноте, и тут услышала твой голос. Ты не видела никого, кроме Питерса и Чейна? Нет, я же сказала. Угу, я с минуту подумал. Возвращайся лучше к себе, пока не вышел еще кто-нибудь. Питерс и так уже достал нас своими вопросами. О! Именно, уходи. Я проводил Дженнифер через верхний этаж. Она свободно ориентировалась в темноте. На лестничной площадке третьего этажа мы расстались. Зайду к тебе, как освобожусь. Хорошо? Пискнула она. Да, девчушка перепугалась до смерти. Да и неудивительно. Я сам струсил. Чейн мертв. Моя опора, мой любимый подозреваемый, мой почти пойманный убийца, ушел в лучший мир. Выходит, я сел в лужу. Правда, можно допустить, что Чейн на кого-то напал, и жертва, обороняясь, убила его. Я поднялся на балкон, с которого он предположительно был сброшен. Морли с Питерсом замолчали и следили за мной. «Он носил шерстяные брюки?» — спросил я. «Да». На перилах остались обрывки шерсти, кусочки кожи, царапины. Видимо, Чейн цеплялся за них крошечные улики, но они не оставляли сомнений, что убийца столкнул его. Я представил, как Чейн здесь стоял и смотрел вниз. Может, говорил с кем-то и вдруг толчок. Скорее всего, недостаточно сильный. Вероятно, потом его толкнули еще раз. Порой я чересчур чувствителен. Судьба безвременно погибших не дает мне покоя. Я воображаю, как все это происходило, и что испытал человек, осознав неотвратимость гибели. Упасть и разбиться насмерть — по-моему, ужасный конец. Я сочувствовал Чейну больше, чем следователи обычно сочувствуют жертве преступления. Что чувствовал он в эти секунды падения? Страх? Отчаяние? Тщетную надежду? Вдруг удастся ослабить удар, уцелеть? Я содрогнулся. Чейн будет являться мне бессонными ночами. Я с трудом взял себя в руки и поплелся вниз. Все тело ныло, и настроение было прискверное. Нус, Ваша версия, сержант? Питерса неприятно поразил мой тон, но он сдержался. Мы караулили мертвеца. У фонтана была разложена целая коллекция смертоносных орудий. Я ее сперва не заметил. Наше дежурство кончалось примерно через час. Потом черед Кида и Уэйна. Мне приспичило отлучиться. Выходить на улицу не хотелось, и я отправился к себе в комнату. Что-то долго вымочились. Дело в том, что мне захотелось по-большому. Хочешь проверить? Оно еще теплое. Поверим ему на слово, Гаррид. Морли не из тех дотошных сыщиков, что готовы в поисках улик обнюхать все грязные горшки. Откровенно говоря, это не в моем вкусе тоже. Кроме того, я верил Питерсу. Решил он спихнуть кого-нибудь с балкона, он выбрал бы алиби поумней. Похоже, подозреваемых нет. Значит, надо начать все сначала и вновь подозревать всех, принимая во внимание даже маловероятные кандидатуры. Питерс. Кухарка. Уэйн. Кто? По непонятной причине я отдавал предпочтение Уэйну. Это сразу обеляло кухарку, хотя у нее-то алиби комар носа не подточит. Но алиби еще не доказательство. Доля в наследстве выросла теперь до шестисот тысяч, если стоимость поместья не падала быстрее, чем рассчитывал убийца. «Полагаю, убийца знает о копиях завещания», — сказал я Питерсу. Следовательно,. Угроза жизни генерала возрастает. — Почему? — Убийца боится, что другие копии тоже будут уничтожены, и усилия его пропадут зря. Возможно, он захочет убрать старика, пока тот не сжег последнюю копию. Надо бы точно выяснить, сколько их всего и где они сейчас. Я похлопал по карману рубашки, Убедился, что моя копия цела и невредима. Хотя никаких гарантий нет, я ведь тоже смертен, как Чейн, Хокис и Брэддон. Я вспомнил Снейка и подумал о его картинах. Надо принести их в дом. Но на улице лил дождь. Даже хуже. Несколько раз сверкнула молния. Погодка как раз подходящая для этого места, заметил я. Не хватает только жутких завываний и резвых привидений». «Зато есть кое-что получше», — фыркнул Питерс. «Резвый мертвечок!» Он ткнул пальцем в сторону черного хода. Мертвец вернулся. Он опять напал с тыла. Молния осветила его. Я пригляделся. Этот разложился сильнее других. Питерс выбрал несколько предметов из кучи оружия у фонтана. «Займемся им». «Вот Морли», Каков мой старший сержант? Смело смотрит в лицо опасности. Ага. Морли тоже подошел к арсеналу. Некоторые вещи ему определенно приглянулись. Ладно, давай кончать. Эти ребята чересчур навязчивы. Я порылся в кучу оружия. Все лучшее уже разобрали. Опоздавшие всегда вынуждены довольствоваться объедками. Придется мне... Умерить свой кровожадный пыл.